«Я не стал созывать военный совет, просто нашел епископа и посвятил его в свои ближайшие планы». Реакция Конфидуса была предсказуемой. «Дан, простите, конечно, но так как говорим с глазу на глаз, скажу прямо. Вы – глупейший глупец!» Попугай при этих словах встрепенулся и нахамил. «Свиной отброс! Ты на кого голос поднял?» Вероятно, Зеленого задело, что епископ не считает его полноценным собеседником. Усмехнувшись, я погладил птица по голове и ответил честно. «Конфидус, что глуп и сам догадываюсь, но это решение обдуманное. Есть, конечно, минусы, но плюсы перевешивают». «Как я понимаю, плюсами вы называете хорошее, а минусами плохое», – уточнил епископ. «Опять забываюсь. До сих пор срываюсь на родные понятия, не принятые здесь. Спасибо, хоть не по-русски сказал». «Да, именно так». «И чего же, по-вашему...» В этом плане хорошего. После того, как я его поколочу, люди Альрика мгновенно раскаются в своих грехах и позабудут про все темные дела. Это только начало. Соберем по лесам остальных и хорошенько увеличим вашу паству. Насколько я понял из рассказа рыжей, межгорцы в вопросах религии не слишком рьяно придерживаются догм официальной церкви. И у вас неплохие шансы привлечь их к себе. Священников здесь и раньше нормальных не было, а тут целый епископ появился». Вы их авторитетом сана подавите. В итоге мы получим людей. Нам каждый человек дорог. А здесь их, наверное, сотни уцелили. И проблем с нападениями больше не будет. Все выжившие межгорцы присоединятся к нам. А если кто откажется, то неволить не будем. Но и врагом делать не станем. Пусть живут где им удобно, поддерживая с нами добрососедские отношения. Мир, благодать. И всё это без пролития крови. Отличный план. Вы про Альрика забыли. Совсем уж бескровный не выйдет. Я не собираюсь его убивать. Насколько понимаю, он не важный боец, и можно просто поколотить или ограничиться несильными ударами по ногам-рукам. Полежит в бинтах, поумнеет. Я, конечно, с вами пока не сравнялся, но проучить такого, думаю, смогу без проблем». «Этот человек, который пришёл к воротам. Он кричал, что «Аллерик вас легко победит». «Альрик им мозги прополоскал со своими проповедниками. Если бы этим людям доказывали, что он не тёмный, а, допустим, заяц лысый, то любой бы поклялся со временем, что видел у него длинные уши и плеш. Уж вы-то, думаю, знаете, как легко можно внушить толпе что угодно?» «Знаю. А плохое, или, как вы говорите, минусы?» «Главный минус – эту толпу придётся кормить. Не думаю, что у них есть припасы, иначе бы людоедством зимой не занимались». «Фанатики тоже минус. После моей победы они, конечно, притихнут, но всё равно мутить воду станут по старой памяти. Это уже по вашей части. всю эту тёмную ересь надо выкорчевывать с корнями, иначе начнутся конфликты, а нам этого не нужно». «И вообще, не просто будет межгорцев заставить повиноваться. Они ведь не питают нижних чувств королю Артара, а мы здесь по его воле». «Помните, как Альра высказывалась? Если не докажем, что воля короля для нас пустой звук, и мы здесь фактически в ссылке, то неприятностей не избежать». «Артарцев и всё, что с ними связано, здесь очень сильно недолюбливают». Конфидус, вздохнув, сокрушенно покачал головой. «Дан, вот смотрю я на вас и не перестаю удивляться. Иной раз вы простые и понятны, как обычный человек, а в следующий миг такое завернёте, что невольно призадумываешься, уж не псих ли передо мной. Что-то с вами не так, причём даже не скажу, что. Не знаю, может, все стражи такие». Но если это так, то не пойму, почему ваш Орден до сих пор не исчез? Вот сейчас вы эти свои плюсы расписывали и минусы разные. Но ведь не о том думать надо. Зачем нам сейчас рассуждать о межгорцах, которых мы можем к себе взять? Зачем все остальное? У нас на носу угроза нешуточная, а вы все о будущем. – Какая угроза? – уточнил я растерянно. – А такая. Наш сюзерен собрался в одиночку идти в логово фанатиков, предавшихся тьме. И устраивать там честный поединок с сумасшедшим. И он даже не подумал, что с нами будет, если его там убьют. А ведь это конец. Без вас мы не продержимся. Да бросьте вы. Легко продержитесь. Я ведь, по сути, пользы не приношу. Люди сами знают, что делать, и делают. А вам и не надо рукава засучивать и до седьмого пота пахать. Вы не для того нужны. Если умрете, опять начнется грязня между арисатом и Дирбзом. Без вашего авторитета они поладить не смогут. Меня слушать не станут. А если станут, то недолго это продлится. Пойдёт разлад, сержант может вернуться со своими латниками в артар, и оставшихся воинов не хватит, чтобы защищать округу от межгорцев, которые после вашей гибели обнаглеют ещё сильнее. Альру этот цветотавец убьёт, и я не знаю, как после этого поведут себя её люди. Пока что все шестеро сидят с нами в замке с обезьяной своей сонной и, думаю, помочь готовы во всём, но потом неизвестно, что будет. Запасов у нас нет, возвращаться нам некуда. Да и на каких правах мы здесь останемся? Землю ведь вам дали, а мы вам не родня с правом наследования, а просто люди представленные. Если пойдем назад, так еще неизвестно, как примут. Не удивлюсь, если перережут на краю все той же ямы, где межгорцев резали. Ни нам, ни бакайцам в артаре не рады, иначе бы не гоняли из одной ссылки в другую. Изгои мы, так уж получилось, пираты и еретики, «Ничего хорошего от таких не ждут нигде. Дан, погибнете вы, пропадем все. Вам не прикажешь, но все же подумайте. Вы не глупый человек, хотя и странный. Сами должны понимать, что я прав». Короткая и эмоциональная речь епископа заставила меня призадуматься. В чем-то он действительно был прав. Для этих людей я – паспорт, знамя и светлое будущее в одном лице. Терять меня они боятся. Плохо. Я, конечно, эгоист еще тот, но не хочу, чтобы у них в случае чего возникли проблемы. И моя идея с поединком в этом ракурсе выглядит безумной выходкой из скучающего недоумка. Епископ, почуяв, что я заколебался, усилил натиск. «Дан, мне кажется, что вы до сих пор не оправились от страданий, которые у карающих перенесли. Это часто бывает, когда человека пытают долго». От «Оттого и прыгают у вас мысли с одной на другую, перескакивая через нужные. Ошибаетесь часто, думаете о пустом и лишнем, потому и мрачный частенько ходите». Кивнув, я подтвердил. «Да, правы вы в чём-то. Тогда в горловине зря велел остановиться. Не подумал. Помнил ведь, что там опасно, но... Вот за это зря себя вините. А будь вы на моём месте, как бы поступили там?» Пожав плечами, епископ неуверенно ответил – Трудно сказать. Тогда ведь не я командовал. Ночной переход по крутой горной дороге, тем более незнакомой, в ущелье тёмном и факелов почти не осталось. Это, да, опасное дело. Лошадей бы точно не досчитались. Ноги они ломать любят при таких делах. Телеги опять же некоторые рассыпались на ходу. Ночной марш их бы доконал. При каждой поломке колеса или ноги лошадиной приходилось бы останавливаться, перегружать поклажу на другие повозки, терять время». В итоге такая спешка боком могла выйти, нам ведь каждая минута дорога. Нас бы опять накрыло бурей, но до этого измотала дорогой хорошенько, а телеги, перегруженные в гору, быстро не могут ползти. К тому же небо вечером было ясным, ничто не предвещало непогоды. Тучи эти внезапно появились и очень быстро нас нагнали. Так что ваше решение, получается, правильным было. Мы продолжили движение, как светать стало, и, отдохнув, смогли поначалу идти быстро, пока дождь не догнал. Но не остановись мы вечером, все равно бы догнал. Не развить бы нам по темноте хорошей скорости, по дороге трудной. Помните, что творилось при исходе с побережья? Ночной переход к броду. Без телег дошли. А сколько людей и лошадей ноги переломали. А отставших сколько было, к погони попавших. А сил сколько потеряли, для боя нужных. Здесь ведь тоже опасная земля. И мы не могли знать, что нас ждет на вершине. Я и сам это понимаю, но спрашивал ведь кое-что другое. «Давайте уж ответьте прямо, как бы сами поступили там?» «Не знаю, Дан. По уму надо было делать всё, как вы делали. Но не всегда ведь умом живём. Иногда предчувствия бывают. Будь у меня там предчувствия нехорошие, велел бы сделать остановку и сбросить с полозок всё не слишком ценное. А потом, не жалея лошадей и людей, гнал бы всех до самого верху. Пусть даже кто-то от такой спешки шеи свернёт, малая потеря не страшна». Страшнее попасть в такой переплет, куда мы угодили. Бывало, не раз выручали меня такие предчувствия. В старые времена. Но у подъема предчувствия не было. Хотя обманываю я вас. Были. Только они всю дорогу меня терзали и даже сейчас продолжают терзать. Нельзя нам ошибаться, от нас много жизней зависит. Вот и давит этот груз, от того и мерещатся напасти разные. Если верить таким предчувствиям, так надо было от самой Шниры, бросив всё добро, бегом до перевала без остановок мчаться. Не корите себя. Всё вы там правильно сделали. И в том, что получилось, нет вашей вины. конфидус если я не отлуплю Алерика, нам придётся драться с его людьми. Они нам не позволят спокойно жить. Не думаю, что у них есть шансы в такой войне. Но время потратим, да и без потерь вряд ли обойдёмся. В итоге перебьём потенциальное пополнение – Сами тоже ослабнем, и не факт, что успеем сделать запасы до зимы. Сейчас дело к осени идёт. Самое лучшее время для заготовок. К тому же он убьёт Альру, а она очень полезный союзник. При всём том, что вы сказали, думаю, что поединок – лучший выход. Я сильнее этого дистрофика. Не надо волноваться». «Дан, я знаю, что вы неплохой воин, но даже у слабака есть шанс. Всякое бывает. Подвернёте ногу при атаке, неудачно отобьёте глупейший по исполнению удар, которого от опытного бойца невозможно ожидать. Меч сломается, и зрителей кто-то не удержится, и выпустит стрелу». «Вы считаете, что надо плюнуть на все вероятные плюсы и отказаться?» «Решать вам, но я против. Лучше уж обойтись горошиной, чем в надежде на арбуз потерять последнее маковое зёрнышко». «Понятная позиция. Лучше синиться в руке, чем журавль в небе. Но меня-то не устраивает. И на Альру тоже плюнуть». «Да, придется. Хоть и тяжко на такое решаться. Она сама туда пошла. Ведь мы возражали против этого. Сама сделала выбор». «Она не для себя старалась. Для всех». «Лучше одним пожертвовать, чем...» «Дэн, мне так же неприятно это говорить, как и вам слушать. Но мы в ответе за своих людей». Вам нельзя рисковать, вы слишком добры к врагам и к друзьям, а настоящий правитель должен иногда быть жёстким, даже жестоким. Я поговорю с Дирбзом и Арисатом. Хорошо им мозги промою. Если что случится, они будут подчиняться вам без возражений. Опять вы о своём. Вижу, все мои доводы до вас не доходят. Доходят. Разумом я понимаю, что вы, скорее всего, правы. Нельзя сейчас мне рисковать. Слишком ситуация непростая. Но сами только что говорили, что не всегда умом живем. И есть и предчувствие. Так вот, мое предчувствие заставляет согласиться на поединок. Это плохое предчувствие! Эх, конфидус, знал бы ты правду. Предчувствие и впрямь у меня есть. Только плохое какое-то. Чую подвох в этом вызове. Но не пойму, в чем он заключается». «И не могу отказаться. Действительно дурак. Но думаю сейчас не о людях, которые от меня зависят, а о самоуверенной до глупости девчонке, которая сейчас дожидается жестокой казни. Может и плохое, но я так решил». «Этот тороп расскажет нам про лагерь всё. Мы его окружим и всех схватим или прибьём, не рискуя вами». «Во-первых, это означает крах всем надеждам на мир с межгорцами. Во-вторых, Мы и так знаем, где располагается лагерь. На Языческом холме. Это самый большой холм, севернее замка. У него плоская вершина. Склоны почти везде голые и крутые. Троп нормальных мало. Окружить его по лесу и садами, которые у подножия тянутся, не хватит сил. А выше незаметно этого не проделать. Да и следят за Мальроком. Если увидит, что мы выводим все силы, то поднимут тревогу. Они или уйдут, или даже успеют убить Альру, а потом уйдут. Но в одном с вами согласен. В одиночку туда переться опасно. Мало ли. Думаю, надо взять пару десятков воинов и постараться протащить их за собой. Там, когда дойдём до постов, можно будет поторговаться, и хоть нескольким позволят идти со мной. А Абакаяц или латник Дирбза в бою легко отобьётся от десятка местных неумех. И в самом плохом случае просто пробьёт себе дорогу вниз. Так что не переживайте, Конфидус. Я всё продумал. Дэнн. Вы всегда всё продумываете, но один раз уже умирали у меня на руках. Да и сами признаёте, что ошибаетесь нередко. Да, все ошибаются, и я не исключение. Если вам не нравится мой план, то поправьте его. Но только не трогайте главного. Драться с Альриком я всё равно буду. Это даже не обсуждается. Я так решил. Ваше право. Но помните, я был против этого. Какое оружие возьмёте? Я не знаком с местными обычаями. Выбирать можно что угодно. Вообще-то вызов от Альрика, так что за вами право выбора – конными, биться или пешими. Хотя кто их знает, богатступников. Но я бы выбрал пешим, потому что на холмах камней и неровностей много. Лошадь может споткнуться, и противник получит преимущество. Зачем нам давать ему шанс? Оружие разрешено брать любое, кроме метательного. Никаких арбалетов, луков, дротиков, метательных ножей и прочего. Только тяжелое копье разрешено. Хотя при необходимости его можно метнуть. В остальном, что угодно берите. В доспехах вообще ограничений нет. Я бы вам посоветовал щит, укороченную пехотную пику и меч полуторный. С ним вы уже кое-как работать можете, и при хорошей реакции он лучший выбор. Нож нужно за голенищем держать, и в бою у Брода вы им удачно воспользовались. И, пожалуй, всё. Пешему лишний груз ни к чему». Доспехи серьёзные тоже не рекомендую. Кольчуга сгодится, шлем да наруч на правую руку, левая щитом будет прикрыта. Сапоги боевые до колен защитят, так что останутся у вас только бёдра голые, да и то в верхней части они под кольчугой будут. Если Аларик тоже выберет копье, то прикрывайте ноги в первую очередь. Короткими тычками без замаха может серьёзно их поранить, и потом останется дождаться, когда ослабеете от потери крови. Если он оденется похоже, то покажу вам сейчас пару коварных приёмов с копьём. Как раз для такого случая. Жаль, что заучить их не успеете. Но если пройдут, то повредите его серьёзно, но не до смерти. Как и задумали. Ну ладно, хватит разговоров. Раз уж всё решено, то надо готовиться к бою.